Детализация маршрута и его точное представление является атрибутом многих туристических программ. Например, в Голопом по Европам маршрут является частью обсуждаемого турпродукта. Одна из разновидностей туризма, в которой маршруты имеют чёткие границы это круизы. В следующем примере гость программы стремится убедить слушателей в преимуществах конкретного круиза. Дунай, он прекрасен в любое время года. Вдоль реки куча маленьких городочков, деревень. Это всё пряничное, и отражается в водах Дуная. Страны, по которым проложен маршрут, традиционно отмечают эти праздники. Начинаем мы в Вене. Садимся в Вене на наш замечательный теплоход Томас Харди и дальше изумительной красоты места. Этот маршрут со всеми остановками даёт возможность охватить очень большую территорию. Дюрштайн, Австрия. Мы посещаем Зальцбург, чешский Крумлов и возвращаемся в Вену. При построении маршрута указываются также транспортные средства, адреса туристических объектов, магазинов, расписание, стоимость и так далее. Радиу журналисты часто используют приём актуализации стереотипа, который усиливается интенсивно. Аудитории знакомится с некакими наборами ассоциаций, которые могут возникать в связи с конкретной страной. Об экономике этой жаркой страны более меня известно. Здесь делают самые вкусные стейки в мире. Отсюда отправлось гулять по Европе страстное танго. Здесь родился легендарный Диего Марадона. Раскинулась Патагония. После восстановления фоновых знаний адресата журналисты привносят в них дополнения в зависимости от коммуникативной задачи. Например, сообщают о новых возможностях. Аргентина безвизовая страна для наших соотечественников. Можно э э лететь через практически любую европейскую столицу. Всё, что вы там увидите, вас покорит на самом деле, и уж точно вот эти все сложные перелёты, они того стоят. В настоящее время развивается интернет-радио. Популярность которого наиболее высока в США, где этому каналу коммуникации ежедневно обращаются до половины населения. Все крупные радиостанции имеют интернет-сайты и группы в социальных сетях. Веб-версия отечественной программы "Вояж" Радио 7 на 7 Холмак сопровождается иллюстрациями, что делает данный Трево Медиатекст поликодовым.